Глава 19. О ритуале, памяти и о том, о чем не говорят. «Как же мне хреново!» — думал барсук, глядя на пять только что жестоко растерзанных трупов. Карнет был прав тогда с лисами. Друзья друг другу такие пакости не устраивают. Ох, даже пошевелиться невозможно, чтобы из барабана зелья вынуть. Везде по единичке. Нужно просто отлежаться. О, а ведь я уже двадцать седьмой? Ну да. Точно. Как же плохо. И еще обидно. Порталист гад таки ушел. Прямо из боя. Вероятно, одна из его специальных ачивок. Тчифу в облике Они лишь на долю секунды опоздал. Когти свистнули, рассекая воздух там, где вот только что стоял нульчик. Но теперь его уже не было. Эх, если бы во время боя, вернее, избиения, он мог рулить телом демона. А то только наблюдал, как не крошит в капусту всех, кто подвернется под лапу. А подвернувшихся подворачивал самостоятельно. А сделать ничего. Совсем ничего не мог, даже глаза в сторону скосить. Впрочем, даже управляя барсук телом Они самостоятельно, ничего бы не изменилось. Порталист казался самым слабым и безобидным. Так оно по большому счету и было, вот только кроме него никто во время режима боя телепорт запустить не в состоянии. Плохо. А если вернется? В таком состоянии его и этот задохлик только так кончит. Много не надо. Достаточно просто в нужную сторону чихнуть, причем издали. О, уже три единицы жизни и четыре бодрости. Это благодаря регену, разогнанному рарным костюмчиком, так быстро восстановление происходит. Что же, ждем до десятки в бодрости, и можно попробовать в инвентарь залезть. Хорошо, хоть сытость все еще на максимуме. Ничто эту витаминку не берет, чтоб ее. С другой стороны, хорошо. Из еды с собой вообще ничего, если не считать девять оставшихся таблеток. А загнуться от банального голода после столь славной победы, что может быть глупее? «Жив?» — написал он во френд-чат. Ответа не последовало. «Черт!» «И что это значит?» Друга все еще фиксируют такого, урезая функционал, или персонаж погиб окончательной смертью. Сработал чертов трехпроцентный шанс и... Брр, даже думать об этом не хочется. Кстати, оковы. Может, именно из-за них и не удалось вызвать архидьявола? Афросота, афросот, афросот! Полыхнуло, и вот в блеске смрадных огней преисподней возникла красная рогатая фигура с гигантской косой в руках. Фигура огляделась и уставилась над Чифу, полыхающим яростью, глазами. «Ну и что ты здесь устроил, демон? Мы договаривались, что ты подаришь жизни своих врагов мне. Теперь они почти бесполезны!» «Афросот, у меня для тебя плохие новости. Через десять дней тебя придут убивать». Я не боюсь. Даже тех амулетов, которые уже у меня есть, хватит, чтобы отбить любое нападение. Один раз да, но не больше. Нападений никогда не бывало более одного сразу. Потому что тебя каждый раз убивали. Не каждый. В самый первый раз я разгромил армию. И потом, через месяц, почти победил. Помешала дурацкая случайность. С тех пор нападающие стали в целом сильнее, верно? Тебе не выстоять. Что ты предлагаешь? Я могу тебе помочь. Я заряжу достаточное количество амулетов. И не только амулеты Они, но и еще несколько видов. Тогда нападающие каждый раз будут сталкиваться с новыми сюрпризами и не смогут быстро подобрать оптимальную тактику. Делай! Не так быстро, Афрасот, не так быстро. Для начала нам нужно превратить наши отношения из чисто коммерческих в дружеские. Считай, это уже произошло, зверодемон! Ведь ты все еще жив, несмотря на то, что отнял у меня жизнь этих существ! они для тебя все равно были очень слабы. Впрочем, ты говорил, существует какой-то ритуал, помнишь, чтобы они уже точно не воскресли? — Такой есть, — кивнул архидьявол. — Но я не могу провести его над телами убитых чужой рукой и не смогу поглотить их силу. — Тогда обучи меня этому ритуалу. Мне эти товарищи действительно очень неприятны и я хочу, чтобы они исчезли. Навсегда. — Нет, это великое тайное знание не предназначено для смертных. Только создание инферно в силах постичь его. — Так ведь я демон, не забыл? — кратчево поинтересовался Тануки. — Ты жалкий звера демон! Ты не имеешь никакого отношения к инферно! — Ну и что? Демон ведь. Я сказал нет. Тогда забудь о новых амулетах. А я думал, мы друзья. Тогда кровь твоего товарища вскипит в жилах и будет бурлить вечно, сколько бы он ни прошел кругов перерождений. Вечная, нескончаемая, непереносимая боль. «Одно из моих любимых проклятий!» «Он умер», — махнул рукой Тануки. «Упал в бездну и, думаю, развоплощен». Архидьявол подошел к краю яруса и всмотрелся в раскаленный клубящийся туман. Отблески электрических разрядов и огненных всполохов заплясали на его перекошенном презрительной яростью лице. «Нет!» — наконец сказал он. «Бездна сегодня не поглощала живых душ!» Т Чифу с облегчением выдохнул, но постарался не показать этого Афрасоту. Одним головником меньше. Но почему тогда молчит Корнет? Или оковы даже при смерти персонажа не снимаются? «Так, Афрасот!» — снова начал Барсук, пытаясь унять дрожь в голосе. «Давай определимся с нашим общим пониманием слова «дружба». «С моей точки зрения, это взаимоуважение и обоюдное желание помочь другу во всем. Причем всем, чем только можешь. Причем бескорыстно». «Бескорыстно!» — фыркнул босс локации. «Ты за кого меня принимаешь, ангел, тебя завери? За Херувима?» «Короче, дружить не получится. Ладно, тогда так. Что ты хочешь за обучение тому ритуалу?» «Ты все равно не сможешь его исполнить!» — махнул лапой архидьявол. «По крайней мере, без моей помощи! Сила инферна разорвет тебя изнутри! Пламя гиены испепелит разума, муки преисподней сведут с ума!» «Хм, ладно, а если...» «Тысячу амулетов!» и девять десятых тех сил, что удастся выжить из этих убогих трупов. Э, так значит, ты можешь таки провести ритуал? Нет, проведешь его ты, но я буду проводником и преемником, тебе не под силу совладать. Впрочем, я уже это говорил, и не буду повторяться, ты согласен? Нет, насчет амулетов нет». Хватит с тебя и 90% процентов их опыта. Тогда ритуала не будет. Тогда и ты ничего от этих семи тел не получишь. Вообще ничего. А так почти все тебе достанется. Архидьявол глубоко задумался. Барсук почти слышал, как между рогами собеседника что-то скрипит и повизгивает. Эта жадность борется с еще большей жадностью, понял Тчифу и решил поторопить. «Думай скорее!» а то они вот вот исчезнут знаешь же девяносто девять процентов наконец заявила фрасот. ес возлековал про себя тануки но решил поторговаться а то этот рогатый совсем уважать перестанет сошлись на девяносто пяти ритуал не занял много времени и честно говоря барсук так и не понял чем именно он отличается от обычного кормления бездны Архидьявол нарисовал своей косой огненную пентаграмму и наполнил ее пламенеющими символами неизвестного тчифу алфавита. ярко полыхая звезда уменьшилась в размерах и заняла место между длиннющими прямыми рогами босса локации. Он протянул когтистую лапу и положил ее на плечо Тануки. «Давай!» — прорычал он. «Что?» «Бросай трупы в бездну!» «У тебя три минуты!» Барсук всполошился и попытался приподнять первое тело. На беду-то оказалось самым тяжелым и массивным. Тот самый агрогном. Взгромоздить его на плечи не было никакой возможности, и он потащил мертвеца волоком. Покряхтев минуты с полторы и оценив пройденное расстояние, Тануки понял, что так дело не пойдет. «Что же делать? Банально не хватает силы!» силы. Внимание, произведена попытка наложения неизвестного бафа с непрофильными для вашей специализации эффектами. Неудачно. Блин, в амулете всего четыре заряда оставалось, подумал барсук. А теперь три. Еще попытка. Две. Еще одна. Есть. Баф прошел, и остался еще один заряд, правда практически бесполезный. Как показала практика, огорская ярость крови срабатывает один раз из трех. Теперь пошло веселее. Он схватил сразу два тела и поволок к краю пропасти. На месте гибели игроков остались валяться выпавшие при смерти предметы, но времени разглядывать их сейчас не было. Швырнув тела в бездну сопровождаемые все еще держащим его за плечо архидьяволом, Тчифу повернулся к другим телам, когда его накрыла волна системных сообщений, повествующих о получении нового уровня. Поморщившись, он свернул окно с текстом. Потом почитает. Два тела магов, казалось, вовсе ничего не весят. Особенно тот, лишенный рук. Следом отправились тела гнома Хирдмана и орка Берсеркера. Шестеро. Остался только один мертвец, Хоббит. «Быстрее!» — рявкнул архидьявол. «Время!» Подбежав к телу колечника, Тчифу схватил его и рванул к бездне. «Пять!» — начал обратный отсчет рейдбосс. «Четыре!» Не успеть с паникой понял Тануки, оценивая оставшееся до пропасти расстояние. «Три!» Громко заорав, Тчифу сдернул с плеч тщедушное тельце и со всей силы швырнул в сторону клубящегося раскаленного тумана. Нелепо кувыркаясь и размахивая руками, труп скрылся из виду. «Один!» удовлетворенно закончил архидьявол. «Успели!» Огненная пентаграмма между его рогами в последний раз мигнула и с громким шипением потухла. «Ага, мы пахали!» буркнул Тануки, и в этот момент кончился эффект бафа крови. Действительно еле успел. «Фух!» «Жаль, не хватило до повышения!» вздохнула Фрасот. «Еще бы одного такого! Ну, или двух максимум!» «Кстати, о двух. Один из этой компании сбежал телепортом, прямо во время боя. Он порталист по профессии. Ты можешь такому помешать, если что?» «Я нет. Но кровавые демоны на своем этаже не допустят подобного!» Правда, пока живы хотя бы пятеро, и порталист находится внутри образованной ими пентаграммы. Даже мне приходится выбирать место для перемещения на их ярус. Понятно. А еще один из этих уродов упал в бездну. Вернее, корнет его туда толкнул и тоже того. Им сегодня повезло. Бездна не приняла этих душ. На этом все. Не хочу о них. Давай вернемся к нашим проблемам. К твоим проблемам, хочешь сказать? Это ведь тебя через десять дней убивать придут. Пробормотал барсук, с удивлением вчитываясь в строчки логов. Семьдесят девятый уровень! И это с пяти процентов! Хотя чему удивляться? Твинки все были сто плюс, так что еще маловато получилось. Не иначе хитрый архидьявол зажилил пару процентов. Вот ведь никак не проверишь. «Нет, наши! Тебе ведь тоже хочется со мной торговать! Не отрицай, я все отлично понимаю!» Пусть я и не приемлю принципов предлагаемой тобой дружбы, но вот ты не чураешься сотрудничества на основе взаимовыгоды. И такие отношения гораздо честнее тех, что предлагаешь ты. Каждый, блюдя собственный интерес, обогащает другого» и не предаст, пока будет понимать, что долговременное продолжение торговли принесет больше, нежели разовая, пусть и солидная прибыль. Хм, да, с какой-то точки зрения ты прав. Но как быть с доверием? Я не верю в доверие, я верю в корысть и со своей стороны всегда рад заинтересовать тебя еще больше. Ты сделал то же, хоть и бессознательно, скорее всего. О каких других амулетах ты говорил?» Тчифу вздохнул и предъявил весь имеющийся набор. «Больше всего архидьявола заинтересовали амулеты-невидимки. Остальные он тоже повертел в лапах» подсокал языком и отложил в сторону. Пока фросот возился, Тануки собрал выпавший из твинков лут. Ничего особенного. В основном мусор. Но почти полторы тысячи юаней, высыпавшихся с колечника, порадовали. Да и из прочих твинков набралась почти тысяча. «Недавно ты смог во много раз увеличить свою силу. Как ты это сделал?» Огрская ярость крови. Этот амулет почти иссяк. И сделать такое я не смогу. По крайней мере, пока под рукой не окажется огра. Тануки изложил общие принципы копирования умений, и Афросот глубоко задумался. Ну что, клюнет? На удачу Тчифу Чифу даже скрестил пальцы. «Мои подчиненные глупы!» Наконец изрек архидьявол. Быть с маской для мечей и мишенями для стрел — вот и все, на что они годятся. И выдавать им более чем по одному амулету нельзя, запутаются, когда какой применять. Многие даже с одним не справятся без прямого командования. Но трое моих помощников имеют достаточно мозгов, дабы руководить этим стадом рабов. К сожалению, их мобильность оставляет желать лучшего. Они не могут, подобно мне, перемещаться между ярусами, лишь в пределах того этажа, где находятся. Ты сможешь скопировать мое умение в амулеты? Тогда их эффективность возрастет в разы. «Ура!» — возликовал Барсук. «Снова про себя» дабы архидьявол не заподозрил, будто его в очередной раз развели Хотя как-то так получалось, что разводки Тануки всякий раз оборачивались к выгоде босса локации, что настораживало. Давай попробую. Тчифу, зажав в кулаке заготовку, коснулся горячей лапы Афрасота. хрена себе! Больше полусотни различных умений и заклинаний. И все закрыты огненными вихрями. Вот и пойди угадай, какое из них то самое телепортационное. Он ткнул первое попавшееся, но, как и ожидалось, не свезло, даже несмотря на задранную удачу. Или она тут вообще ни при чем? Нет. Тчифу спрятал амулет в инвентарь. Извини. У тебя умений всяких вагон. Меньше двух процентов шанс угадать, верно. У меня с собой даже заготовок столько нету. Плохо. Но если заготовок будет много, сможешь? Смогу, при условии восполнения всех баров, разумеется. На зарядку тратятся и маны, и бодрость, и жизнь, и сытость, но сейчас она у меня на максимуме застряла, так что здесь норма. О, кстати, а ты ничего во мне не замечаешь? Чего? Ну, я случаем не стал чуть менее привлекательным? Не стал. Я как ненавидел тебя ранее, так и продолжаю ненавидеть. Ни больше, ни меньше. Но я понял, о чем ты. Показатель харизма. Для таких, как я, он не имеет значения. Таких, как ты? Да. Тех, кто рожден умирать. Умирать многожды. Я знаю, есть... Такие, кто умирает лишь раз и навсегда. Второсортные твари, жалкие черви. Вот на их сознании и действует харизма, порабощающая слабый разум. Они ничтожнее самых презренных моих рабов, чертей и бесов. Не желаю даже говорить о них. Надо же, как он всех неписей скопом опустил, подумал Тануки. А ведь опять с какой-то точки зрения прав. И становится понятно, почему в свое время с ним кузнец и хозяйка поладили. Им просто было плевать на отрицательную харизму чужеземца. Она не работала на рейд боссов. Они смотрели только на действия гостя, не обращая внимания на раздражающие факторы. А может, так же, как и Афросот, привыкли ненавидеть всех подряд и привычно подавили в себе это чувство? Умирать многожды. Вот архидьявол погибал уже почти два десятка раз. И вполне адекватен, общается, логично мыслит. Так может, и кузнец с хозяйкой тоже отреспятся? И любитель ежевичного варенья через год-другой снова поселится в своем временно разоренном доме? Хотя нет. Он же как раз был НПС. Так же, как и дети кузнеца. «Голова кругом», — подумал Барсук неожиданно для самого себя, теряя сознание. «Что это было?» Тчифу потряс головой, пытаясь осознать, где находится, что тут делает и вообще, кто он такой. «Ты отрубился!» — Внезапно. Почти час тут валяешься. Я уже тебя сожрать собирался, но ты очнулся. — Сожрать? Да. А чего еще с тобой делать? Я тебя не убивал, так что бездну кормить бессмысленно. Не пропадать же мясу. — Бред, — сказал Тануки, хватаясь за виски. — Я... Я. Ох, блин. Воспоминания нахлынули сразу и вдруг. Вот он летит в Японию по специальному вызову по делу, о котором не говорят? Вот садится в смешную малолитражку Темнота и боль. А потом он уже не Семен Барсуков, а Рамкат Кертак-Барсук, тануки с огромными яйцами и способностью создавать волшебные амулеты. Что случилось? Почему он почему в игре? Мировосприятие, уже смирившееся с окружающей действительностью и воспринимающее ее как единственную возможную реальность, дало трещину. Вернее, не так. Малыми трещинками были тени воспоминаний, что проскальзывали ранее. А сейчас оно раскололось на тысячи кусочков. Его что, убили? Но зачем? Кто? Кому он помешал? Виной то дело? «Да нет, не может быть. О таком не говорят, так что никто о предстоящей операции не знал, это совершенно точно». «Так, стоп. Зачем сразу о худшем думать? Почему сразу убили?» «Может, плохо стало и добрые японские врачи пришли на помощь? Инсульт, скажем. Только чур не обширный. Страховка есть, и на счетах достаточно средств, так что...» «Положили в капсулу, проводят реабилитацию, а чтобы было не скучно, подключили к грязи?» А почему тогда он ничего не помнит? Эй, зверь-демон, ты меня слышишь? Подожди, пожалуйста, у меня... Я... должен подумать. Так, связи с админами нет, кнопки логаута нет. Может, он тоже на реабилитации, как Корнет? Стоп, если он реаб, должна быть кнопка связи с лечащим врачом. Почему эта мысль раньше в голову не пришла? Или огнемага попросить ее тыцкнуть? Чего проще? И вообще, почему, почему именно сейчас полностью... Ну, почти полностью включилась память? Из-за апа? Да ну, бред. Не может быть. Конечно, не может. И апы тут совсем ни при чем. Просто мозг, находящийся в постоянной нагрузке и с неполностью погашенным безалаберным техником сознанием, то ли выстроил, то ли, наконец, открыл резервные нейронные связи и Барсук вспомнил все. К сожалению, настоящая жизнь, правдиво описанная в этой книге, не имеет чудесным образом доступных главному герою интермедий, проливающих свет на тайные загадки окружающих этого самого главного героя реалий. Поэтому наш Барсук не знал, что же именно произошло. А догадаться о нелепом стечении обстоятельств, в результате которых он оказался в грязи и все еще осознавал себя, никак не мог. Тем не менее, философски плюнуть на причины своего нынешнего состояния и продолжать тупо отыгрывать роль облысевшего Тануки Семен Барсуков тоже не собирался. Да, связываться с админами не стоит, и на то есть причины. Хотя он точно помнил по своему прежнему опыту игры в грязь за вполне стандартного персонажа, не достигшего ни в чем особых успехов, что такая возможность должна быть, несмотря на отсутствие кнопки в меню. Даже не одна. Например... Журнал путешественника. С его помощью он может создать тему на форуме. Модератор ее увидит и передаст в тех отдел. Значит, можно? Эй, зверо-демон! Может, мне все-таки тебя сожрать? Учти, сожранные живьем, перевариваются долго, иногда неделями, и все это время не могут возродиться. «Не надо», — быстро отреагировал Барсук, выныривая из пучины мыслей и воспоминаний. «Нет, они никуда не ушли, просто Семен...» А теперь он решил называть себя про себя именно так. Так вот, Семен просто отложил их на более удобное время. «Я тут. На чем мы остановились?» «На том, что ты обещал зарядить амулеты для внутреннего перемещения по огненной расщелине». «А, ну да. Я не то чтобы обещал, но сделаю» если в цене сойдемся. Ты мне и так должен. Я помню. Кстати, вот, забирай. Почти половину долга уже зарядил, сдаю. Итчифус сгрузил 390 адамантитовых бляшек, превращенных в амулет Иони, прямо на пол. Архидьявол взмахнул лапой, и они исчезли. С меня еще полтысячи. 510. По правилам фросот, судя по всему, ведший двойную бухгалтерию всего, что попадало в его когтистые лапы. Пусть так, не стал спорить Тануки. Но это касается только амулета фоне, а других мы не договаривались. А раз дружить ты не хочешь? Хочу, я передумал, уже хочу. Если ты подаришь мне сотню амулетов перемещения и... «И еще сотню невидимости я буду с тобой дружить!» «Ой, чего-то я тебе не верю!» «Почему?» «Требовать подарки, дабы осчастливить кого-то дружбой, неправильно. Подарки, конечно, дело хорошее, и они будут. Но у меня самого должно возникнуть желание их сделать, понимаешь?» «Не совсем!» «Ну, как тебе объяснить? Окажи мне услугу, не требуя ничего взамен!» Потом я окажу тебе подобную и тоже ничего не попрошу. Потом снова ты. Потом или я, или ты, неважно. И вот тогда, возможно, дойдет дело и до подарков. На день рождения. То есть, чтобы мы подружились, я должен оказать тебе три бесплатные услуги? А ты мне всего одну?» Архидьявола задачена поскреб ктями промеж рогов. «Чего-то не сходится». «Да нет». Ты опять не понял. Никто никому ничего не должен, просто оба хотят помочь друг другу. И получают заказанную услугу. Достойную плату? Моральное удовлетворение. Удовлетворение я получаю, пожирая трепещущие сердца. И если ты не прекратишь эти свои тошнотворно-херувимские проповеди, твое будет следующим. «Хорошо, хорошо. Тогда давай останемся в рамках текущих взаимоотношений. Чем ты сможешь расплатиться за амулеты перемещений?» «Не убью тебя прямо сейчас!» «Да ну, ты опять?» Вздохнул Тануки, подумав, что личность личностью, а поведенческие алгоритмы, прописанные для Неписи, никуда не деть. «Или НПС должен хотеть через них перешагнуть, как это сделал Кузнец, а вот Афрасот не хочет?» Может, его нужно убедить, как убедила кузнеца-хозяйка? А кто убедил хозяйку? Какой-то ушлый игрок, позарившийся на ее закрома, обобравший до нитки и сваливший в закат? А обнищавшая рейд босиха пошла по миру, сохранив лишь комплект рарной бижи и свободу воли? Чего тебе еще? Снова хочешь в тайник? Нет, по крайней мере, не сегодня. Давай так. Мне все равно нужны качественные заготовки. Для примитивных-то у меня еще много осталось, а вот для передаваемых почти кончились. Сколько потребуется времени, чтобы собрать сотню вил? Зачем столько? Из каждых выходит десяток болванок плюс-минус одна. Пятьсот уйдет на амулеты Они и пятьсот для наших экспериментов. Пятьсот десять на Они, поправил фрасот по привычке, задумался и выдал. «Через полтора часа бесы начнут выползать из бездны. Вы же их недавно перебили. Это пятьдесят. Следующая партия еще через три часа». «Хорошо. Значит, часиков через шесть я вернусь. Пусть металлолом этот уже в Эфритне меня дожидается. Будем делать болванки и походу экспериментировать с местной телепортацией». «Хорошо. Вилы будут». И зелья не забудь всякие. Бодрость, мана, жизнь. — Это все? Архидьявол, нагло подвергаемый продразверстке, все больше мрачнел. — И раз все равно бесов придется валить, можно оставить мне их рожки? — Зачем? Это одна из тех безвозмездных услуг, о которых ты говорил. Угрожающе зыркнул на тчифу архидьявол. — Да нет, что ты. Это просто жест до... Представительские расходы, вот. Маркетинговый ход. Хитрость такая. Чтобы, значит, контрагента, меня, то есть, заставить почувствовать себя обязанным и впоследствии получить преимущество при согласовании цен. А, -а, а тогда ладно, соберу тебе рожки. Первый шаг сделан, усмехнулся про себя Тчифу. Афросот не ждет оплаты прямо сейчас и гарантий в виде пузырька с кровью не требует. А Отсюда уже полшага пусть и не до дружеских, но хоть товарищеских взаимоотношений. «Все», — сказал он, доставая из инвентаря свиток телепорта. «До скорой встречи». И сломал печать. Гранд Галеон, назначенный друзьями в качестве резервной точки сборни, чуть не изменился. Также не изменилось отношение полугоблина-хозяина к ушастому постояльцу, пусть тот и облачился в костюм снеговика с большой морковкой. Морковка, кстати говоря, на вид ощупь и запах казалась вполне настоящей и даже слегка подвяла с утра. Интересно, подумал Тчифу, когда она окончательно испортится, костюм сломается? И где взять новый? Науки, по идее, должны быть, но встроить шопинг в свое плотное расписание Тануки сегодня не мог. Гоблин, делая вид, будто не замечает надоедливого клиента, переставлял с места на место бутылки с подозрительно цветастыми этикетками. Отвечая тем же, Тануки, здороваясь протопал в снятую комнату. «Привет», — сказал Корнет, не вставая. На тумбочке, полу и самой кровати выстроилась батарея бутылок, бутылей и бутылочек, очень похожих на те, с которыми возился гоблин. «Что ты делаешь?» — спросил Тчифу. «И почему не отвечал?» «Пытаюсь напиться», — пояснил Корнет. «Коктейли сочиняю, не получается. Что бы с чем не смешивал, все равно вода, чтоб ее». Знаешь, после метила, я полностью уверен, тебя ничто не возьмет. Зря ты так. Существуют, ну, на Земле существуют такие жидкости, до которых простому спиртяге пустит обуреточному, как до луны раком. Может, тебе алхимию прокачать стоит? О, а ведь это мысль. А чего не отвечал? В чате? Так слова кончились. А, понятно. С Парвунахом общался? В основном он со мной, вот и пипец лимиту. Чёрт, я уже распереживался. И о чём договорились? Он давал указания, что я должен с собой взять и чего не брать ни в коем случае. В инст имеется в виду. На ступенях он там сам всё разрулит. И что, много? Нет, в основном список зелья усиливающих. Так что нам по-любому алхимика искать. Заодно насчёт профессии поговорю. «Так ты уже смотритель? «Ну и что? Будет вторая профа, подумаешь? Ты вон и кузнец, и плотник, и на пингвинов охотник. Справляешься же?» «Кстати, мне внутрь, как оказалось, ни в коем случае нельзя брать твои амулеты». «Никакие. Ни одного. Так что вот, забирай». «Почему?» «Не знаю, лимит слов же. Нельзя и все». «Странно», — почесал лысую голову барсук. «Почему он вчера об этом не сказал?» «Может, забыл?» Не похож наш потенциальный гелетист на обладателя девичьей памяти. С его образом жизни любая упущенная мелочь может привести к потере ушей. Хм. Что? Да я вот сейчас подумал. Почему с твинков уши в луте не остались? Тоже не в курсе. Сверчок, эй, жлобик, можешь прояснить ситуацию? Отстань, отозвался гид. Сам подумай. Странно, это на него не похоже. Он хоть и дуется часто, но на прямо заданный вопрос отвечает всегда. Такая работа. Эй, жлобик, ты спишь, что ли? Знаешь, — сказал Корнет, — я думаю, ты сильно на него давишь, вместо того, чтобы... Что? Ты хоть раз пытался с админами связаться? Нет. А почему? И Семен, кратко не вдаваясь в детали, рассказал другу обо всем, что произошло в огнещелке. Корнет, не перебивая, выслушал. Хорошо. Хорошо, что вспомнил, я правда рад. Что теперь делать, думаешь? Забить на квесты? Связываться со знакомыми из Реала? Пытаться выбраться? Сначала хотел, теперь не знаю, нужно подумать. О чем? Чего тут думать? Если те самые знакомые из Реала узнают, что я еще жив, но в хозяйстве стал бесполезен, Скорее всего, уже на следующий день банку, в которой я обитаю, случайно разобьет уборщица. В каком бы из отделений банка мозга она не находилась, хоть на Чукотке. Или тараканы какой-то крайне нужный провод перегрызут. Или еще нечто подобное произойдет. Почему? Извини, не могу рассказать. О таком не говорят даже и здесь. Особенно здесь. Поэтому вот. Барсук протянул корнету лист, вырванный из журнала «Путешественника». На нем было написано всего несколько слов. Огнемаг прочитал и присвистнул. — Что, правда? — Ага. Теперь листик по правилам нужно съесть. — А можно я его просто сожгу? — Можно, — не стал спорить Тануки. — Так что, значит, все по плану? Доделываем квесты? — Да, мне ситуацию нужно обмозговать очень тщательно. Опять же, новости почитать, формы просмотреть специфические и все такое. Трех-четырех дней как раз хватит, думаю. Чем-то могу помочь? Вот прямо сейчас, скорее всего, нет. А вообще, конечно, да. Я за эти три дня повспоминаю еще. Ситуацию изучу. Может, придумаю, как из этой неприятной истории вырулить. И тогда твои контакты в департаменте здорово помогут. Я все свои контакты давным-давно растерял. Ну, все же. По крайней мере, они точно с моими друзьями не пересекаются. И не сдадут. — С чего взял? А вдруг? — Нет, — покачал ушами Тануки. — За это могу ручаться. — Даже так? Чего-то не рассказал? Ты даже представить себе не можешь сколько всего. Да и... — Ага, понимаю. Об этом не говорят. — Точняк. Я же точно не знаю, почему тут оказался. Может, это заказ был? От моих старых знакомых. Как раз в стиле некоторых из... Хм, ладно. Беда в том, что память еще не полностью вернулась. Я не знаю, кому из них мог перейти дорогу. Зато помню, что и в корпорации кое-у кого есть свои люди. Сдадут моментом. А отключить от сети одну единственную банку для таких серьезных товарищей пара пустяков. Потому и шифруюсь. Нужно сначала понять, к кому можно обращаться за помощью, а кого... Ну, сделать им такое, о чем не говорят. Нещадно. Понятно. Я примерно так и думал. Но при чем тут жлобик? Стой, еще один вопрос. А ты не думаешь, что они тебя сюда нарочно засунули? Ну, чтобы ее устранить, и под рукой был, если что. Да не знаю я, почему-то разозлился на товарища Тчифу, но собрался и взял себя в руки. В лапки. Все может быть. Понятно. Значит, давай резюмируем. Есть два, нет, три варианта. Первый, тебя сюда засунули специально. И тот, кто это проделал, отлично понимает, где и как тебя искать. Просто еще не пришло время. Да, перебил барсук. Я все это уже давно проанализировал. Они считают, что память законсервирована, и ею можно будет воспользоваться при необходимости. В этом случае мне ни в коем разе нельзя показывать, что я что-то вспомнил. Меры предпримут сразу и жестко. Второй вариант, меня потеряли. Хотели подключить к моему старому персу, но что-то пошло не так, сбился ID или еще что. И я подключился к чужому аккаунту. А к золотой, вечной, не требующей ежемесячной оплаты. Вот меня система и не трогает. Разве что через жлобика на донат раскручивает регулярно. Тогда меня ищут и не успокоятся, пока не найдут. Тут можно быть уверенным. И третья возможность, я здесь вообще случайно. То есть после того, как меня грохнули, мозг быстренько экспроприировали дикие хантеры, продали в банк мозга в качестве биоматериала, вот и все. В этом случае никто не знает, что я пусть и не совсем, но все еще жив. А вот если узнают... хм. Короче, так или иначе светиться мне не стоит. Я орать спасите, помогите, найдите ни в коем случае нельзя. Хотя последнее вряд ли. Наши подобных косяков не допускают, и после их акций с трудом даже пару молекул ДНК найти можно не говоря уже о функционирующем мозге, пусть и слегка поврежденном. — А отсюда вывод, — кивнул Корнет. — Тебе нужна сторонняя помощь. — То есть? — То есть кого-то с другим ID, не отслеживаемым твоими... <кхм>, знакомыми. — Ты себя имеешь в виду? — Не совсем. Говорил же, контакты мои утеряны, нужно восстанавливать. А если я выйду на админов и начну о тебе рассказывать, результат будет примерно тот же, как если бы это сделал ты. А вот сверчок твой – другое дело. По факту он полноценный непись, пусть и специфический. Хм, ну да. Значит, имеет собственный идентификатор. И имитатор интеллекта, пусть и слабенький. Эй-эй, я, между прочим, все слышу. Это нужно еще разобраться, у кого интеллект, тут слабенький, наркоман долбанный, алкаш-самоубийца. «Сверчок на тебя тоже обиделся», — ухмыльнулся Тчифу. «Обзывается». «Вот об этом я и говорю», — кивнул огнемак. «Он личность. А значит, может обращаться напрямую к системе, минуя модераторов и служебные искусственные интеллекты?» «Хм, а ведь верно». «Эй, жлобик, ты таким образом инфу добываешь, верно?» «Я тебя не понимаю», — буркнул гид. «И по техническим вопросам не гидю». «Вот». Корнет протянул Барсуку журнал, изъятый в свое время у Террора. «На третьей закладке открой». Барсук открыл и вчитался. Задумался. «Ну, то, что он тоже баночный был, мы и так знали. Но откуда здесь информация о том, где именно его мозги находились? В каком отделении банка, в какой секции даже в какой ячейке? Это же вроде полностью секретная информация». «Секретная?» — кивнул Корнет. И откуда он это узнал, понятия не имею, но факт есть факт. А значит? Значит, выяснить теоретически можно. Эй, жлобик, жлобик! Ну чего тебе? Да что с тобой сегодня такое? Почему бурчишь и дерзишь весь день? Системное обновление качаю. А ты мне расширение канала не купил, жматяра. Вот и капает в час по чайной ложке, от этого и голова болит, и усики ломит. Отстань. Или купи мне. «Сколько?» — скрипнул зубами барсук. «Триста. Это базовое расширение канала. Продвинутое восемьсот, а мастер...» «Обалдеть. На, задавись». «И тебе того же благодетель!» С издевкой присвистнул сверчок и облегченно простонал. «Фух, вот пошло дело. Теперь вместо четырех часов всего семь минут осталось. И что, раньше не мог? Обязательно ругаться нужно?» «Кстати, зря на мастерском сэкономил». Там разница всего пара тысяч, зато так мы еще ранее вложенные в тебя бабки не отбили. Хватит пока. Давай работай. Определи ко мне родной физическое месторасположение моего мозга. Легко. Российский сектор, Кемерия, город Су, отель Гранд Гелион, четвертый номер экстраэконом класса левая койка между ушами. Или тебе координаты по широте и долготе выдать? Прикалываешься, да? Я мозги, который на Земле остался. «Извини, я по техническим вопросам не гидю», — говорил уже. «Хотя...» «Что, опять дополнительный блок требуется приобрести? Или широту расширения расширить?» «Ну, почти. Есть возможность прямого обратного коннекта с исходным материалом. Мозгом твоим, ага. Месторасположение я так не узнаю, а вот идентификатор скачать смогу. А дальше уже пара пустяков, нужно будет дешифратор установить помощнее его аля? «Короче, на разовую акцию на все-про-все все полторы тысячи». «Чего?» — взревел Тануки. «А, э, м да, точно, спасибо, что напомнил. Еще блокиратор антивируса на всякий случай, а то вдруг меня служебные программы заметят. Мы же Трояна запускать будем. Блокиратор еще шестьсот». «Перебьешься», — буркнул Тануки. С учетом выпавших из агро денег у него оставалось всего три тысячи. Будем надеяться, не заметят. «А если...» «Все, кончай, разговорчики, разводила. Полторы штуки получил, хватит с тебя. Ставь там свои коннекторы, дешифраторы и прочую хрень. И чтобы через пять минут...» «Хватит и двух», — обреченно сказал Сверчок. «Послала же карма такого хозяина! И что я в прошлой жизни такого натворил? Может, хомяком был? Или жабой?» «В смысле? В смысле тебе твоя жадность еще аукнется, вот!» — Все, не мешай, засылаю Трояна. Барсук кивнул и жестом попросил Корнета молчать. — Прошли две минуты. — Три. — Пять. Сверчок молчал. — Эй! — тихо позвал Барсук. — Жлобик, ау! Как успехи? Тишина. — Жлобик, ты где? Почему так долго? Никакого ответа. — Да что же это такое? — заволновался Тануки. — Заозирался, ища ехидную топорщищую усики мордашку то на левом плече, то на правом. — Никого. Приподнял свою увешанную амулетами сбрую, вдруг гид в ней запутался. — И там нет. — И верно. Запутайся, там лобик такой бы поднялся шум даор. На всякий случай заглянул в инвентарь и обомлел. Объект 72ZX51444847FD8002-568947. Состояние заблокирован. Причина – системная ошибка при обратном вписывании в матрицу мира. Код ошибки 40598 559898 Инициатор блокировки – служебный бот XM888771-S-PP-12 Аватар служебного бота, мэр города Су. Трупик гида-фамильяра. Ник – жлобик. Класс – сверчок. Условный уровень – 19. Совет. Для удаления объекта из мира выбросите его из инвентаря. Для замены объекта на аналог обратитесь в техническую поддержку. Для снятия блокировки обратитесь к инициатору блокировки. Приносим извинения за доставленные неудобства. Сверчок сдох упавшим голосом сообщил Барсук. «Как? Он же фамильяр. Как он мог?» «Да вот, смог. И, походу, виноват я». Форум. Автор – Нукен Гекул Страх. Тема – требуются хакеры. Срочно требуются опытные хакеры – Резюме оставлять на рабочем столе моего компа. Э, а где первонахи? Уже две минуты тема висит. А, так я резюме оставлял. Первый, первый. А вот первый оставил я. А я первый зато написал первый. Да ну ее эту тему вопу. Зато я ему резюме отправил. Так и я не в теме написал. А где? Ты глянь пристальней. У него теперь на весь экран заставка перв. Пока ты этими глупостями занимался, я резюме на семь страниц накатал. Спорим, просто у кого-то скопипастил. У тебя фантазии ноль. Очень даже непросто. Нужно ведь было в пенсионном фонде и в ИФНС нужные правки внести, чтобы не попалили при проверке в СБ. г так ты сам и будешь проверять. Ну, я же не буду работодателя обманывать. Нужно, чтобы инфо в резюме с официальной версией согласовывалась. Вернее, наоборот. Администрация. Заблокированы следующие персонажи. Список. Информация передана в правоохранительные органы. Г. Первый. Тля второй. И я тут. не не передана. Этот список файлик, что ли? Фух, нету. Г. Администрация. Тема закрыта, тема удалена. Г. А вот и нет. Лол. Эм, зря список уничтожил. Нужно было в него самих админов вписать. Администрация. Эй, хватит баловаться, школота! О, а это тема! Сейчас восстановим! Администрация. Заблокирован доступ к теме форма для всех прочих гнвмпаврту, олдештквы. Готовенько! Отправляем! Администрация. Проникуст равы, олген, оа, ту, грпапр. Администрация. «Пшдгг огнекш, 2 о. Эй, ребят, чья работа? Верните админа, без него скучно. Да ну ржачно, г. А я вот как могу. Эй. -э -э! Администрация. Набор символов. А я вот так. Администрация. Набор нулей и единиц. Не, так все быстро расшифруют. Пусть будет вот так. Администрация. Мцисп илжноб рухлак. Модератор 512. Искусственный интеллект и сектор Россия, сектор Украины и сектор Белоруссия. Прекратите поясничать. К порядку. У вас в районе Кимерии прорыв, а вы здесь хренью страдаете. Блин, это у меня. Администрация. Грвопр! Не, у меня. Кимерия моя. Схуя твоя? Она там, где Крым. Вот я и говорю, моя. Модератор 512. Может уже завяжете этот спор, а? «Все равно, чья, главное, прекратите прорыв!» Администрация. «Эргнрлои! Плоп-будургум! Хны!» «Пацаны, вы там разберитесь уже, кто кемерию учинить будет, а то модер-координатору жаловаться побежал!» «Да сделано давно! Было бы о чем волноваться! Я на местный искусственный интеллект проблему переключил, он уже забанил источник!» Отчет отправил?» «Да, все пофиксено, там стандартный троян!» Твоего, между прочим, хохол производства? Блин, все веселье обломал. Угу. Пойдемте, что ли, пиндосов патролим Давай, г. Ага, сектор СС тот еще... Давайте ему форум крашним Администрация. Гвылп! Админа кто-нибудь включит в зад? Там таймер, сам отмерзнет через часик. Ну, бульбаш, я так и знал, что это ты. Хрен докажешь. По всем логам сектор Грузия баловался. Ну вот нахрена. Снова его на диагностику и чистку отправят. Он же за последние полгода пять раз там был. Администрация. Сщишорпр. Ргрокрн. Гроторгрнт. Тетогрн. По-моему, админ в ярости. Потрем? Ага, делаю. Тогда я модератора подправлю. А я пока индонезийский форум к Рошану нахрен. Пусть координатор с ним разбирается. Окей. Ну что, все готовы? Первый... Эм... Здесь что, в натуре искусственный интеллект? Вы правда искусственный интеллект? Первонахи, искусственный интеллект? Блин, пацаны, засада. Кто просрал? Пользователь в теме. Так ты и просрал. Нет, ты. Ладно, он. А чё это я? Сами виноваты. Короче, так, мужик, жить хочешь. Эй, ну что ты такой агрессивный, не так? Мужик, тебе все равно никто не поверит, так что молчок. И тогда получишь суперквест. Легкий и охрененным ревардом. Хорошо. А если нет, хорошо. И перса забаним. Хорошо. И в реале жить я не дадим. Да согласен, я согласен. Уйма кредитов у тебя обнаружится. И неуплата налогов, и регистрация на флебусте, и родня в Дагестане. И еще много всего, понял? Да я же сказал, да, никому ничего не скажу, но при чем здесь Дагестан? Пацаны, он не в курсе. Скажем? Нет. Окей. Все, вали отсюда. Завтра у первого же непися, которого увидишь, требуй квест и воздастся тебе. Ушел? Да вроде ушел. Да, точно ушел, вот мы трое в теме. Ну так что, пацаны, гопиндоса троллить? А ты матешу на завтра сделал? Ага, тук русский остался. Тогда что, че, через полчаса? У меня тоже еще домашка. Хохол, дай химию срисовать. Лови. Окей, здесь же? Через 1800 на 10 в 24 степени йоктасекунд? секунд? Ага. Администрация. Гвылп.